Глава шестая. Битва пяти воинств, часть вторая. Твердыня, 23.15. В мирное время быть главой мелкого рода или крупного клана значит брать на себя ответственность за судьбы подопечных. Стоящий посреди зала управления Твердыни Джен Ронг знал это едва ли не лучше всех остальных патриархов и глав кланов, находящихся сейчас в штабе армии Пробужденных. Он, как глава дворца, несет ответственность за судьбу уже фракции, за ее захваченные города, успешность союзов, верность вассалов и будущее их детей, за свежий хлеб на чистом столе в домах и здоровье мужей и матерей, за спокойствие умов подданных, Увидев собственными глазами, как Джон отправился один в захваченный зараженными город, оставшийся в твердыне кореец не услышал, а именно что прочувствовал фразу Джона «Я решаю проблемы, которые ни ты, ни гвардия решить не в силах». Сегодня патриарх дворца сделал всех примкнувших к фракции союзников ведомыми в его собственной игре. «Ведомые». Дженронку усмехнулся, видя, как количество ранее неизвестных участников битвы за Пермь увеличивается на карте. Мнительные, нервно озирающиеся майор Лек свято верит в то, что сердце дракона в руках Галатеи, доверяющие сама мечница действует независимо от приказов штаба, перебрасывая на поле боя уже седьмой клановый храм Фриман, полагающийся Даже сам Джин Ронг получил от Джона записку, переданную служанкой сразу после его ухода на поле боя. «Что бы ни случилось, не уводи армию от линии обороны храмов». Ведомые, мнительные, доверяющие и полагающиеся. Все они не знают чего-то такого, о чем догадывался Джон Голд, идя в охваченный зараженными город. Успокоив себя этим выводом, Джин Ронг шумно вздохнул. «Справимся! Пока патриарх жив», У дворца есть будущее. Будто услышав мысль расслабившегося корейца, главный оператор информационного канала армии связался с ним напрямую. «Господин глава двор «Отставить, Исфир, говори по делу без чинов». «Есть!» Из Иштара в штаб армии четыре минуты назад начал идти поток сообщений с сигналом угрозы первого уровня. «Вторжение?» Первым, о ком подумал Джин, стали жена и дети, оставшиеся в городе. «Кто?» «Численность врага? Отбиться сможем?» От услышанных сведений Джину на сердце стало плохо. Неизвестная группа диверсантов из числа членов Дворца Голд проникла в рубку управления храма Полиса. Неизвестно, а дурманены они были или изначально работали на врага. В рубке управления враги перебили операторов, отключили городской щит, систему свой-чужой и забаррикадировались в зале управления». Группировки сил противника сейчас прибывают в Иштар через все еще активные врата телепортации. На данный момент достоверно известно, что помимо диверсантов в нападении на столицу фракции «Голд» задействованы войска 12 дворцов. Против 75-тысячного населения Иштара уже задействовано больше 30 тысяч солдат-дворцов. Каждый захватчик имеет минимум по 3 способности от дворца. Эти гады знали, что идут штурмовать город, жители которого имеют немалый опыт сражений. Подкрепление противника продолжает подходить через врата телепортации. То, что сам дворец Голд использовал как преимущество в борьбе с пробужденными, против него же использовали другие дворцы. Твари, снюхались с кригерами Ронг сразу понял, что сегодняшний бой идет по плану дворцов. Противник ударил в тыл фракции, пока все силы армии заняты боем за зимний. — Погоди, а как эти ублюдки так быстро перебросили свои войска к нам в город? Источник наземной крепости не мог выдать столько маны? — Не знаю, господин, без чинов и сфир. Кореец сам что-то понял. От нападения прошло четыре минуты. Бог его знает, что там сейчас творится. — Ты чего с заразой молчал все это время? — Так это... Из динамика интерфейса послышалось недоумение. Приказ получил. Лично от патриарха нашего, Джона Голда. Он меня вчера еще до боя назначил главным среди операторов быть. Сказал, чтобы никаких новостей из Иштара в армию не передавать, мол, смуту сеять буду. А у вас, господин, да без чинов, хватит уже этих господинов. Приказ, в общем, получил. Простецкий говор и сфера вылез наружу. А там в городе такое творится, что волосы дыбом встают. Как о таком не сообщить? Там же бабы и дети мрут. Конфликт приказов — это патриарх и ваших, то бишь главы дворца. Вот я вам и звоню, господин... Ой. Поняв, что Дурень был выбран быть главным оператором каналов армии не случайно, Джен ронк в очередной раз ощутил ужас от происходящего. Предвидение? Предвидение? Поставь Джон на эту должность умника или просто ответственное лицо, так они сочли бы своим долгом рассказать сородичам о том, что сейчас в их дом в Иштаре ломятся враги. Хаос на поле боя под Пермью был бы обеспечен. Но Исфир побоялся взять ответственность и связался с главой дворца. Ионы – дети сейчас в Иштаре. Если бы убежище в Геофронте было достроено, сородичи могли бы в нем укрыться, но кто же знал? Да и записка от Джона «Что бы ни случилось, не уводи армию от линии обороны храмов» намекает на то, что он предвидел такой расклад. Здесь и сейчас надо сделать выбор. Если не послать сейчас войска в Иштар, дворец лишится прошлого, семей, тыла, дома. А если послать и отказаться от боя за зимний, дворец лишится будущего, патриарха и шанса захватить второй летающий город. Никаких сообщений в канал армии. Уверенный голос Джин Ронга слышали все, кто находился в рубке управления твердыней. Никто, слышишь, никто из тех, кто сейчас сражается за Зимний, не должен знать об атаке на Иштар. Если пойдет сигнал о помощи измерцающего, зови на помощь армию России. Пусть вояки докажут, что они впрямь союзники, а не фиктивный вассал. Нажав на отбой, Джин Ронг зло сжал кулаки и глянул на Лейха, слышавшего весь разговор. «Война — грязное дело. Мне ли не знать, Джин? Тебе достался выбор, в котором нет правильного решения. Чем-то приходится жертвовать. Дело не только в Иштаре. да я добро пустить информацию об Иштаре в эфир, и наша армия уже развалилась бы на части». Майор, понимающе кивнул и отошел в сторонку. Видимо, пошел докладывать начальству. Сам кореец коротко обдумал поступок Джона. Как человек, бывавший в других мирах, патриарх знал, что ослабленная боем армии не победит 30 тысяч пробужденных из дворцов, тем более если каждая из них имеет по три способности и наверняка обучен тактике ведения боя в городских условиях. Непозволительный просчет с захватом полиса уже дал противнику решающее преимущество в битве за Иштар. Джейн почувствовал, как щемит в груди. К сердцу, будь оно неладно, протестует зараза против решения разума, предал семью, выбрав работу. «Да, именно так. А как еще назвать поступок, обрекший близких в Иштаре на смерть от руки захватчиков?» Смотря на поле боя, глава дворца Голд осознал и то доверие, которое ему оказал патриарх. Никто другой на месте Джина не смог бы принять решение бросить Иштар. «Майор?» «Нет. Вояка сразу рванет спасать мирное население. Генерал Чернигов и глазом не моргнув, сделает то же самое. «Я доверюсь тебе вновь, мой патриарх». Перед глазами Джин Ронга промелькнуло лицо Галатеи. Глава дворца покачал головой. «Боже, только сейчас я понимаю, почему ты выбрал именно ее». Исчезнувшая из поля видения мечница сейчас снова дала о себе знать. Ее мано идентификатор отобразился на границе карты в рубке управления твердыни. Судя по скорости и данным системы, Галатея привезла на поле боя Перми еще одну летающую крепость. Грохот от новых орудий, включившихся в бой, стал слышен уже на подлете. Едва очередной клановый храм занял место над очередным источником, как глава операторов связи снова пустил данные в эфир. Внимание! Обнаружена новая угроза первого уровня. В области действия антипортального поля в районе Зимнего зафиксировано массовое проявление силы божественности. Массовое! Десять минут назад операторы дальнего обнаружения после знатной выволочки от начальства за незамеченные засады предположили, что супермутанты зараженных все это время прятались в одной или нескольких искусственных формациях. Других вариантов попросту не оставалось. Будь формаций тут раньше, Джон нашел бы их, когда исследовал территории вокруг иштар Но их не было. Значит, зараженные заранее подготовили в городе ловушку, выставив эту четверку как свой козырь в бою за Пермь. Генеральное сражение за Урал как-никак. Очередной сюрприз от зараженных удивил вообще всех, кто знал хоть немного об этих тварях. Даже Лейх, воевавший с ними уже 20 лет, сейчас, матеряясь, пялился на экраны. Такого раньше никто не видел. Белый туман силы божественности поднимался со всех окрестностей, где находились орды молящихся зараженных. Он целыми потоками проносился над верхушками деревьев, направляясь в сторону Перми. Там, где сражения еще не начались... Вечно голодные, мычащие твари сейчас, покачиваясь из стороны в сторону, заунывно стонали. Одни падали на колени, другие молча пялились в ночное небо, третьи еще активнее стали сражаться с армией пробужденных. Даже эти уродливые бойцы передовой, находя секунду свободного времени, истово молились. Ибо только такая молитва могла дать настолько сильный эффект. Их боги, величайшие защитники их рас, сейчас сражаются за них. «Безумие, а не бой!» Майор хмуро глянул на корейца. «Это же невозможно, Джин. Я изучал данные из Титардо. Воля мира дает тварям одно из двух. Либо численное превосходство, как у нежитей инсектоидов, либо социальный строй и низкую плодовитость с правом на божественность. Но у наших зараженных...» «Бунт!» Сказав это, Джин Ронг ощутил, как все встало на свои места. «Они бунтуют против роли, навязанной им волей мира» против своей природы, законов самого мироздания. Божественность в виде сконцентрированной энергии веры считается прерогативой цивилизации, представители которой имеют обособленные личности, но зараженные таковыми не являются. Из-за коллективного бессознательного и деформированного сосуда души они лишены личностей, В плане божественности их можно описать как океан единого дремлющего разума, а не общество с социальной пирамидой, в котором низший слой представителей молится во благо элиты. Или так думали только сами земляне до сегодняшнего дня. Доказательство на лицо. Вот оно летит по небу сгущающимся, светящимся туманом в сторону Перми. Божественность в слаборазвитом мире, в котором ею никто не должен уметь пользоваться. Никто, кроме супермутантов. Крыша, алтарный зал Твердыни, 23.30. Видя собственными глазами, как воздух над Пермью начинает светиться, Капур не знал, что и подумать. Дело не в зареве от разгорающегося на весь лес пожара, и не в свете прожекторов клановых крепостей, и даже не во взрывах от грохочущей над полем боя артиллерии. Этот свет. Не было ничего такого в истории сотен битв с зараженными. Все ярче, ярче и ярче. Этот свет заполонил собой разрушенные дома и улицы, делая ночь изнанки более светлой, чем земной день. Зум, зум, зум, зум. Странный звук, возникший из ниоткуда, снова и снова разносится над полем боя. Пробужденные на передовой за час сражения сумели приблизиться к Перми на целый километр. Услышав непонятные звуки, бойцы оглядывались в поисках опасности, но ничего не находили. Странный, дребезжающий звук слышали и наблюдатели, находящиеся на вершинах клановых крепостей. Все члены клана млинор участвующие в видеозаписи сражения, доложили своему патриарху о странном явлении. Их аурные щупальца и особенно линзы, куда более чувствительные к вибрациям, сейчас дрожали в такт непонятного звука. «Зум-зум-зум-зум!» Старший техник Твердыни предположил, что непонятный гул, слышимый на поле боя, это акустическое эхо, создаваемое генератором астральных помех в Перми. Дабы успокоить умы бойцов, предложение приняли за рабочее, о чем и оповестили армию. Когда оператор оповестил армию о силе божественности, Молли, как сумасшедшая, сжала ладонь Капура, едва не раздробив ему кости. Мраканец попытался выдернуть руку из стальной хватки, но не тут-то было. Бледная девушка смотрела ему в глаза, не давая вырваться. «Ты чего творишь, женщина?» «Рожаю». Молли выпустила воздух сквозь сжатые зубы, сдерживая крик. «Считай это женской интуицией или предчувствием, но я сердцем чую, что должна родить сейчас. Мое тело, мой ребенок, мое чутье на проблемы. Они кричат от страха и восторга». Журналист подхватил оседающую на пол девушку. Краем глаза он отметил, как по ноге блондинки потекла смесь из крови и околоплодных вод. Как отец троих детей Капур понял и признал очевидное. Молли и впрямь готовилась к родам прямо здесь и сейчас. «Да что же вы за странные создания, женщины!» Капур ловко снял с себя кожаную куртку и подложил под голову девушки «Берете и рожать начинаете, и ведь я же рядом стоял, не было у тебя схваток. Вообще никаких признаков скорых родов!» На бледном лице блондинки проступила робкая улыбка. Ей было больно и страшно, но Молли радовалась тому, что оказалась во время родов не одна. «Я же сородич Голда. Нам все, всем положено быть уникальными. Мы сами выбираем судьбу, следуя за ним». Помогая девушке снять лишнее, Капур нервничал все больше. Света над Пермью становилось слишком много. «Выбирать момент родов – тоже ваша уникальность?» «Посторонние, такие как ты», — блондинка стиснула зубы от боли начавшихся схваток. «Вы не недооцениваете всю глубину смысла, вложенную в нашу способность. Плоть титера. Дело не в количестве аура Капур. Мы можем ускорить или замедлить беременность, можем голыми ходить во время пурги, можем впасть в спячку на месяц ради выживания. Я чую каждой клеточкой своего тела, что готова родить». Марокканец витиевато ругнулся, выражая все, что он думает о безумных русских. Старейшина Молли Голд. Это же надо было додуматься рожать посреди боя рядом с пульсирующим маной алтарем на самом верхнем этаже твердыни. Сейчас капуры и Молли увидят любой, кто посмотрит в их сторону. Дело не в бое за пермь или стыде. Сидящего рядом с девушкой марокканца больше беспокоили начавшиеся предродовые схватки. Организм девушки, подстегнутый эффектом способности, готовился породить жизнь с завидной для обычных рожениц скоростью. Едва отошли околоплодные воды, и Молли легла на алтарной комнаты, как начались учащенные схватки. «Господи, как же больно!» Блондинка закрыла глаза и закричала. «Никогда больше не буду рожать!» «Моя жена в первый раз то же самое сказала!» Капур поддерживал голову девушки. А через год мы оказались в той же больнице, и на свет появились Амир и Сарат. Все это время орущая от боли блондинка держала за руку бледного Капура, нещадно ее сжимая. Вторая ее ладонь все так же держала кристалл знаний. Мужчина же держался достойно, стараясь не обращать внимания на нестерпимую боль от переломов. Грохнул синхронный зал артиллерийских орудий твердыни, сотрясая пол подраженицей. Молли закричала в голос, и мгновение спустя ее скрутило от сильного спазма схваток. Ребенок, совсем еще крохотный мальчик, появился на свет. Как величайшее в мире сокровище, Капур взял малыша в руки, обернул своей рубашкой, и тот тут же начал кричать и плакать, заявляя миру о своем появлении на свет. «Молодец, кроха! Здоровый, красивый, а совсем как у матери!» «Дай, дай его мне!» Обессиленная от родов Молли тянула руки к ребенку. «Я хочу увидеть его». Бережно передав новорожденного в руки матери, Капур только тогда понял, что его истерзанную стальной хваткой руку наконец отпустили. Измученная родами Молли продолжала записывать то, что видит, в кристалл знаний, зажатый в ладони. Заглянув в глаза сына, Молли ощутила, как меняется изнутри. Проснувшиеся материнские чувства и желание заботиться о ребенке затмили те чувства, что девушка все эти годы испытывала к Джону, Жить ради человека, в дело которого веришь, не то же самое, что жить ради детей. Своих детей. И Молли сердцем ощутила, как здесь и сейчас ее материнское сердце сделало свой выбор. Стоя между небом и землей, в мире, который тебя знает, но пока не принял, я, Молли Голд, Навья, нарекаю тебя Алексеем и моим самым любимым сыном. Под конец ритуала наречения Молли уже вовсю рыдала, прижимая к себе плачущего сына. Витавшие вокруг маны и туман божественности откликнулись на искренний зов сердца матери, и над головой малыша появилось имя. Видевший все это, Капур открыл и закрыл рот, не находя подходящих слов. «Женщина, ты что сейчас сделала?» Журналист указал пальцем в ночное небо над головой. «Я видел, как вспыхнула и пропала мана над тобой. Сгорела без остатка». «Ритуал!» Девушка протерла выступившие под глазами слезы. Ритуал наречения. Если чувства матери или отца новорожденного дитя искренние, они могут дать ребенку истинное имя в момент появления на свет. Джон рассказал об этом старейшинам, когда крестил нас во второй раз. Видя материнское счастье, витающее в глазах Молли, уже давно ставший отцом Капур только и мог что покачать головой. Решиться на самостоятельные роды в настолько неподходящих условиях... Молли оказалась женщиной с большой буквы, дамой с сильным характером и большим материнским сердцем. Капур помог девушке переползти к алтарю. Сидеть, опершусь на него спиной, всяко удобнее, чем просто сидеть на холодном полу. Обессиленная Молли тихо плача кивала, не в отвечая на вопросы о необходимости обратиться к целителю за медицинской помощью. Блондинка настояла на том, что сама позовет целителей из лазарета крепости и из алтарной комнаты не уйдет ни при каких обстоятельствах. Достав из своего кольца хранилище одеяло, журналист накрыл им мать и ребенка. Бой за второй город фракции Голд продолжается. И неважно, были тут роды или нет, но находящийся здесь и сейчас Капур обязан запечатлеть это сражение для потомков. Иштар 23-59 Тем временем в Иштаре дела развивались по самому ужасному сценарию. Фраза «Застали врасплох» не может в полной мере описать того ужаса, что происходит сейчас на улицах города. Заперевшись в доме с дочерью, Клементина Соха не понимала, как вообще можно было допустить захват Полиса. «Это же клановая крепость дворца!» В Титардо обслуживающий персонал таких мест живет едва ли не отдельно от всех остальных жителей города, дабы избежать риска диверсии или их перевербовки противникам. Зум-зум-зум-зум. Ранее едва слышимый гул с каждой минутой становился все громче и громче, разносясь над охваченным паникой городом. «Мамочка, там на улице бабушка с тележкой сражается». Малышка Мириам, отодвинув шторку, тайком от матери наблюдала за тем, что происходит снаружи. «Может, надо ей помочь? Отойди от окна, сейчас же!» Одернув дочь, Клементина отошла с ней в центр комнаты и, сев рядом, объяснила. «Мири, пойми, мы должны остаться дома и дождаться помощи от твоего брата. Он не бросит нас здесь и обязательно придет на помощь». Дочь, насупившись, с неохотой согласилась с озвученным доводом. Клео обняла ее. Как и любая другая хорошая мать, она сделает все возможное, дабы защитить своего ребенка. Несколькими неделями ранее Клео все же развязала язык Елене Степановне, памятной продавщице пирожков. Боевая старушка рассказала, что патриарх дворца лично приказал ей собрать вокруг себя отряд дружины и организовать вокруг Клементины и ее дочери ненавязчивую охрану. Тайна, разумеется, И то, что двор дома, где сейчас обосновалось семейство Соха, обороняет крупная группа стражей города, совсем не совпадение. Осьминог Ктулху дал себе знать в самом начале боя. Увеличившийся до размера девятиэтажки фамильяр Джона заливал струей огня все подступы к дому Клементины. Так же, как Джон волею случая получил от фамильяра черту сверхрегенерации, сам Ктулху взял от хозяина черту высшего родства с Маной – Его запас маны ужасал. Магическое пламя в исполнении супермутанта выжигало доспехи духа с захватчиков, жадно вгрызаясь в ничем не защищенную плоть. За первый час боя, ошалевший от крови и криков, фамильяр убил уже больше двухсот пробужденных. Своих, чужих, неважно. Предатели дворца в первые же минуты нападения на Иштар пытались захватить мать-хозяина. Не получилось Старушка с пирожками в ранге ратника огрела нападающих тележкой. И эта штука оказалась ее личным предметом, а потом вылезший из-под крыши дома Ктулху довершил начте. Во всем Иштаре пылали кварталы. Нападающим, видимо, был дан приказ уничтожить город, не оставив тут камня на камне. Но, в отличие от горожан, опьяненному боем Ктулху было плевать на разрушение Иштара и сопутствующий урон от его собственных атак, Главное — выполнить данное хозяину обещание защитить двух людишек. А потому любой пробужденный, попавший в область обзора за пределами защищаемого двора, автоматически причислялся к врагам. Нападающие лезли со всех сторон с фанатичным упорством. Группами сквозь пламя, рухнувшие дома, затем заходя с разных сторон. Все попытки пробить доспех духа к ктулху заканчивались смертельной неудачей для пытавшихся. Фамильяр Джона Голда назывался супермутантом не за красивые глаза. К началу второго часа осады Иштара он один убил больше вторгнувшихся прихвостней дворцов, чем все павшие стражи и дружинники города вместе взятые. Дом семейства Солха стал неприступной крепостью. В конце концов прихвостни дворцов осознали, что прямой путь к дому Клео закрыт, и теперь активно пробирались через подземные ходы. Разъяренный Ктулху давил их, как тараканов, едва они вылезали из подвалов рухнувших домов и канализационных люков. Пока взор супер-мутанта был направлен на землю, по небу в его сторону летела Арахна. Трижды мутант Гзелона Хекса-Дзу, старейшина дворца Хекса-Дзу, найдя нужный поток ветра, выпустила в него длинную широкую нить, затем Применив старшую связь с магией пространства, Арахна снизила свой собственный вес до минимума, и поднявшийся ветер тут же подхватил ее. Так Гзелона, незамеченный для всех, смогла добраться до затылка гигантского осьминога. Клыки Арахны прошли доспех духа, не заметив сопротивления. Ктулху, увлеченный давкой тараканов, в последний момент ощутил, как сквозь его толстую шкуру в тело проникает яд. Сладкий, спокойный, легко проходя сквозь защиту эфирного тела, он въедался в сосуд души. В порыве ярости осьминог скинул с себя арахну, взревел и, что есть сил, ударил парой своих могучих щупалец по твари сверху. Все предметы в радиусе видимости подпрыгнули вверх на метр и с грохотом приземлились на землю. В земле образовалась трехметровая яма, но кзелона выжила, лишившись половины паучьих лап. Хитиновый панцирь треснул, показывая отвратительные внутренности арахны. Выжить в этом бою значит победить. Впрыснутый в тело супермутанта яд добрался до сосуда души и сразу вгрызся в него. Падая на землю, Ктулху похоронил под собой обороняемый дом. Большой! Я не смог! До угасающего сознания осьминога донесся странный звук. Зум-зум-зум-зум! Гул нарастал. Иштар, 0 часов 7 минут. Используя строптивый модуль крыльев Джона, взбешённая Галатея летела в сторону Иштара. Её то и дело мотало из стороны в сторону в попытках то расшибить о землю, то впечатать в удачно подвернувшееся дерево. Аксессуар с агрессивным характером всеми силами пытался убить своего владельца. И это жутко бесило. Крылья будто шипели на ухо девушки. «Не парангус! Стань хотя бы ратникомс Хочу прежнего хозяина -с. За спиной остался город, залитый светом ослепительной силы божественности. «Обманул!» Вчерашние слова мужа, черт возьми, мужа, все еще вертелись в голове Галатеи. «Доставь на поле боя под Пермью как можно больше клановых крепостей, обеспечь их группами артиллерийской поддержки и обязательно вручную включай систему распознавания свой-чужой». «Возьми список. В нем указаны адреса и люди, к которым ты можешь обратиться в Иштаре за донорами ауры. Они помогут. Надо верить в людей так же, как они верят в нас. Список не открывай до начала боя за летающий город». «Так надо, милая. От твоих действий будет зависеть исход боя. Советую заранее переслать всех людей из списка на поле боя, как резерв. И да, вот, попробуй потренироваться в полете с моими крыльями». «Если победим в бою за Пермь, я подарю их тебе». «Лгун!» – подумала Галатея прямо в полете, утирая с лица слезы. Еще до боя Джон знал, что фриман седьмая клановая крепость, станет последней в списке мечницы на перевозку под Пермь. Другие летающие храмы находились намного дальше Фримена. Когда Галатея прибыла во фриман в рубке управления храма не было персонала. Вообще никого». Храм находился в режиме ожидания, готовясь передать права управления первому, кто попадет внутрь через зал телепортации. На бортовой панели лежала записка и трепыхающиеся крылья Джона. «Галатея, эта крепость последняя. Ни ты, ни я не успеем доставить в Пермь больше военных сил. Когда закончишь дела с переправкой Фримена, отправляйся в Иштар по этому адресу. В подвале есть люк. Подарить крылья после боя». «Джон, ты лгун, ты знал заранее, когда и где они понадобятся. Тянул время, чтобы сама не влезла в бой». Уже на подлете к Перми, затребовав у Твердыни, оставленный в ней резерв кадров в виде доноров Ауры и команды управления крепостью, Галате надела крылья и узнала, что Джон обманул Джин не став ничего говорить об известных ему проблемах в Перми, летающих крепостях и Иштаре. «Город атаковали!» Многословный кореец, этот твердый на эмоции, калач, через канал приватной связи взмолил мечницу, прося личные услуги Он никогда таким болтливым не был. «Вытащи из города и он, и моих детей, Галатея. Пока их судьба неизвестна, я себе места не нахожу». Сама девушка не могла ни отказать, ни согласиться, оставив просьбу без ответа. Поскольку портальная связь с Иштаром была заблокирована, единственным способом быстро до него добраться оставались крылья. «Лгун!» — утирая слезы, подумала Галатея. знала о западне, знал о том, что я бы пошла за тобой в Пермь, знал, что Джин Ронг не станет поднимать панику, знал об атаке на наш город, наш, Джон, не только твой, знал, но никому ничего не сказал». Зарево от объятого пламенем войны штара виднелось за несколько километров. Вторгшиеся силы дворцов стремились не захватить город, а сравнять его с землей. Тем, кто заперся в рубке управления полиса, сейчас мешал протокол защиты поселения от экстренного сноса зданий. Без личного приказа Джен или трех других старейшин сделать это невозможно. Уже влетая в город, Галатея видела собственными глазами, как массивное тело ктулху, неловко покачнувшись на щупальцах, падает на бок, погребая под собой дом семейства Соха. А рядом с ним, вылезая из ямы, оставленной недавней атакой, торжествующе верещит какая-то арахна. Тварь также заметила летящего по небу человека и отдала какие-то приказы своим подручным. Не давая противнику атаковать, Галатая спустилась на уровень крыш и, летя вдоль улиц, добралась до нужного дома. В глаза бросался явный, никем не обжитый новодел с разбитым окном и витриной будущей кондитерской на первом этаже. Захватчики тут уже побывали, оставив только полуразрушенное здание. Вход в подвал обнаружился прямо на кухне. В полу виднелся ничем не примечательный люк, который, если специально не искать, сразу и не обнаружишь. «Ни ауры, ни замка. Просто потяни и откроются». Едва открыв люк, мечница сразу поняла, что нашла нужное место. «Зум-зум-зум-зум!» Из шахты был слышен нарастающий гул. Вертикальная шахта, без уступов на стенах, вела куда-то вниз, во тьму провала. Дна не разглядеть. Тут или прыгать в надежде на сильное и крепкое тело, или иметь крылья стрекозы за спиной, каковы сейчас имеются у голотеи. Спустившись на крыльях по шахте на дно, находящееся примерно на глубине девятиэтажного дома, Галатея коснулась ногами земли, и пол засветился, указывая, куда двигаться дальше. Пройдя по горизонтальному проходу пару сотен метров, мечница заметила ряды панорамных окон слева и справа. Заглянув в одно из них, мечница увидела огромное подземное убежище, в которое по полупрозрачным тоннелям с поверхности спускались толпы людей со всего Иштара. «Геофронт!» — впервые за день мечница улыбнулась. «Ты достроил его втайне от всех жителей города, убежище последнего дня. Ты забрал его у корейца в надежде использовать в самый неожиданный для всех момент». Галатея пошла по коридору дальше. Пришло понимание, что светящиеся линии на полу — это мановоды. Геофронт, легендарное подземное убежище, должно быть питаться от независимого источника маны. «Зум-зум-зум-зум!» Гул нарастал. Наконец, перед взвинченной от напряжения мечницей предстало место, в которое все это время вела записка мужа. Огромный гудящий зал в форме сферы был до краев наполнен маной. Концентрация маны здесь была такова, что в воздухе витали ее сгустки, сжиженные до состояния геля. Человек без высшего родства с Маной умрет тут в одно мгновение. Даже члены дворца Голд смогут провести внутри этого места не больше десяти минут. Едва войдя внутрь сферы, Галатея пошатнулась. «Слишком много энергии», — подумала мечница. «Мысли путаются». «Хм, собака?» На периферии зрения девушка увидела собаку. Дворняжка, кажется, смотрела в центр сферы. Стоило повернуть голову, как псина пропала. Уже галлюцинации начались? Как оказалось, комната сферы выполняла роль временного хранилища маны, ее хаб-концентратор. Внутренние стены помещения были испещрены каскадом рун, больших, маленьких, средних, описывающих различные составляющие одного неизвестного заклинания заоблачной сложности. К центру комнаты сферы вела узкая дорожка на одного человека. Там от пола до самого центра помещения тянулся каменный шип, над которым парила уже знакомое к Галатея сокровище Джона Голда, закованное в силу божественности сердце дракона. Это оно пульсировало маной в такт своего сердцебиения, создавая тот самый гул, что был слышен над Эштаром. Недалеко от каменного шипа находился постамент, на поверхности которого была ниша под ладонь. Сейчас ее прикрывала записка и лежащая сверху сумка авантюриста. Развернув записку, Галатея быстро пробежалась глазами по строчкам. Писал Джон. Квест завершён, милая. Как тебе наше интерактивное свидание? Если мои опасения верны, наш любимый Штар сейчас лежит в руинах, и Полис в автоматическом режиме запустил протокол свой чужой. Отключить его можем только я и Дженронг, как патриарх и глава фракции. А это значит, что к моменту твоего появления тут зарегистрированные горожане и гости города уже получили на свои интерфейсы сообщение о ближайшем входе в геофронт. Силовые барьеры на входе в убежище пропустят только тех, кто входит в эти два списка. «Да, я никому ничего не сказал. Потом меня поругаете за якобы недостроенный геофронт и все остальное. Ваше неведение стало нашей защитой от врага. Знаю, тебе пришлось полетать, пообщаться с сородичами, пощекотать нервы. И, наконец, я удивлю тебя необычным финалом». Каменный шип в центре комнаты – это выход вены дракона, природного подземного манопотока, от которого запитан источник под храмом Полиса. Я подключил к шипу сердце дракона, снабжая всю вену, вплоть до поверхности, дополнительным потоком маны. Теперь эта комната сама по себе источник, к которому можно подключить камни рода. Хитро, не правда ли? Перед тобой панель управления телепортацией всего Иштара. Да-да, целого города! Даже сердцу дракона требуется 12 часов на один только сбор маны для столь масштабной процедуры перемещения. Координаты конечной точки перемещения уже заданы. Приложи руку к постаменту, и город вместе с висящим над ним храмом полиса начнет трехминутную подготовку к перемещению. После телепортации открой сумку авантюриста, стоящую на постаменте. В ней ответ на вопрос, зачем я влез в ловушку под пермью, поставив на кон «все, что мне дорого». И да, милая, я искренне рад, что ты появилась в моей жизни. С любовью, Джон Голд, убийца императоров. Иштар, 0 часов 10 минут. До сегодняшнего дня никто из дворца Голда не подозревал, что их глава, великий и могучий Джен умеет настолько ярко и красочно ругаться матом. Дело происходило на поле боя под Пермью, в прямом эфире канала связи «Армии Пробужденных». Так что, восторженно безумную тираду корейца о том, что он думает о своем патриархе, слышали вообще все, кто только мог. «Джон, мать его, Голд! Ты, чертов отчаянный псих! Как тебе вообще ума хватило телепортировать осажденный врагами штар прямо на поле боя с зараженными?» Увидев мерцающую проекцию 2500-метровой территории штара в области между лагерем под Твердыней и Пермью, майор Лейх и другие патриархи кланов-союзников несколько секунд не находили слов. Город. Мать его целый город вот-вот собирался появиться прямо посреди поля боя. Зум-зум-зум-зум! Гул нарастал. Время между звуковыми волнами стало сокращаться. Отступление, мать вашу! Джен Ронг орал в голосовой канал армии. «Всем, кто меня слышит, отступить до линии клановых крепостей! Стая, авантюрист стрелки, да хоть щенки, шевелите задницами, если не хотите сдохнуть! Сейчас эта бандура грохнется нам всем на головы!» Не было никаких тестов телепортации в настолько крупных масштабах. Вообще никаких испытаний. Просто однажды довольно улыбающийся Джон принес ошалевшему главе дворца схемы корабля острова Атлантов и сказал «Хочу такой же!» и все. Никаких долгих раздумий, сомнений и попыток все проверить 10 раз. Он просто сказал, что хочет, и сделал это. Кто, черт возьми, мог Джону запретить сделать Иштар призрачным городом, эдаким миражом изнанки, утопией для пробужденных, появляющейся тут-ут-ту-там? Да никто. Тем временем армия пробужденных спасалась бегством. Ошарашенные появлением корейца бойцы Неслись в сторону клановых крепостей Уже ясно видя над собой Очертания монолитной Двухкилометровой каменной глыбы штара Когда эта штука грохнется Никто не сможет под ней выжить Орды зараженных, почуяв слабину В рядах противника Ломанулись вслед за убегающими Мерцание проекции учащалось И очертания разрушенных зданий штара Становились все четче Пылающий город Дворца Голд Падал на пылающий под ним лес и наступающую орду зараженных. В область поражения попали и несколько кварталов Перми. Совместить два поля боя. Джин Ронг ощутил, как в его голове пазл плана патриарха сложился воедино. Джон использовал Иштар как ловушку для захватчиков дворцов, а теперь собирается переместить осажденный город на поле боя. Здесь уже павший под натиском противника штар с трех сторон попадет в область действия орудий клановых крепостей Дворца Голд. Внизу развернута 120-тысячная армия пробужденных. С последней, четвертой стороны штар упрется в пермь, кишащей кригерами многомиллионной армии зараженных и еще черт пойми кем. Видя, как собирается захлопнуться капкан на захватчиков Иштара, Уже основательно уставший Джин Ронг ощутил, как напряжение, висевшее в рубке управления твердыни, начало всех отпускать. Джин Ронг подключился к голосовому каналу командиров смен, управляющих сейчас семью летающими храмами. «Говорит Джин Ронг, глава фракции Голд, команда всем крепостям, включить трансляцию системы свой-чужой в рейд-канал армии». Регистр дружественных целей, помимо союзных войск, дополнен жителями штара и гостями города. Все, кто не попал в эти три списка – наши враги. Активируйте запрет на любые телепортации в области действия клановых крепостей. Место действия, временно называемый «Штар-2». Включите автоматическое наведение орудий и не дайте уйти живьем захватчикам, вторгшимся в наш город. Ни один ублюдок не должен уйти живым из кольца оцепления» на уровне интуиции дженроннк почувствовал как заработала удача его дополнительная характеристика от класса идеального вождя значит скоро произойдет что то хорошее прислушавшись к себе кореец уловил какое то недовольство нет не хорошеерошее даже неблагоприятное скорее что то среднее но тем не менее неплохое или не совсем плохое чутье редко подводило главу дворца сегодня оно впервые дало настолько неопределенное ощущение Зум-зум-зум-зум, грохот. Двухкилометровое каменное основание, на котором находился Иштар, с грохотом приземлилось на землю, похоронив под собой не меньше миллиона зараженных. Семь клановых крепостей тут же открыли огонь по храму Полиса главным калибром, не давая противнику развить единственное имеющееся у него преимущество. Синхронный залп 28 орудий в одно мгновение снес силовой щит Полиса. Операторы Твердыни тут же принялись крушить края каменного блина, давая бойцам фракции Голд подняться в штар. Без лестницы или прохода в толще камня подняться наверх было невозможно. Получив критический урон, Полис стал снижаться, следуя аварийному протоколу посадки. Все двери и проходы разблокировались, сам храм системы, как и все прочие ее объекты, является неразрушимым. В ближайшие полчаса захваченная крепость будет прикована к земле. Если армия пробужденных сможет до него добраться по разрушенным улицам Эштара, контроль над городом вновь вернется в руки Дворца Голда. Операторы всех семи крепостей фракции Голд вгрызались слабыми храмовыми терраформерами в грани каменного блина основания, перенесенного сюда штара. Тем временем в самом городе стало происходить что-то странное. И дело было не в 30 тысячах вражеских солдат, оказавшихся запертыми в ловушке. Одновременно в сотнях уголков разрушенного поселения из-под земли стали появляться автоматические пушки — Одни размером напоминали ручной гранатомет, другие – движущиеся в разные стороны танковые стволы. И еще более крупные орудия располагались на высотных зданиях. Материалом для их строительства выступали бетонные балки, металлические арматурины и вездесущий камень. Обломки домов, проще говоря. Казалось бы, примитивное оружие, но его было много – Шедшие по земле линии мановодов запитывали автоматические пушки, и те сразу начинали стрелять в захватчиков, нераспознанных системой свой-чужой. Автоматические орудия атакуют солдат враждебных нам дворцов, следуя собственному протоколу свой-чужой в автономном режиме. Оператор поле боя в рубке Твердыни зачитал доклад от сенсоров крепости. Наши союзные войска также атакованы. Рекомендовано не входить в Иштар-2 до определения источника угрозы. «Ага, ага, ага, вижу запрос на обновление метрики свой-чужой от временного управляющего Иштар-2. Подтвержден мано идентификатор Галатеи Голд». Второй оператор, ответственный за данное сканирование подозрительно затих. Джин Ронг недовольно глянул на него, и тот отмер. «Там что-то странное, господин глава. Эти автоматические орудия не наши, не городские, у нас таких вообще никогда не было». Эти пушки используют только ману в измененном агрегатном состоянии. Вообще без ауры. Все равно, что стрелять порохом без сосуда в виде снаряда. Голос оператора притих. Кто-то или что-то изменил свойства маны так, чтобы можно было стрелять сгущенной энергией, как снарядами, разъедающими ауру и доспехи духа. На десятке раскрывшихся экранов умная система управления твердыни стала показывать изменения на поле боя. В проходы, образовавшиеся в каменном плато штара 2 стали протискиваться бойцы армии пробужденных. Жители города желали спасти своих близких как можно скорее. Город покрывала сетка моноводов проходящих по улицам, стенам и крышам домов. Все новые и новые автоматические пушки появлялись из-под земли и тут же открывали огонь по нераспознанным вторженцам, сшибая с них доспехи духа. Складывалось впечатление, будто штар выдавливал из себя все то, что счело народными телами. Видя, как солдаты враждебных дворцов подставляются сначала под городские автоматические пушки, а потом под выстрелы крепостей, майор, нахмурившись, спросил. «И почему об этой вашей разработке оружейного завода Голдов я узнаю только сейчас?» «А ее никогда и не было». Кореец довольно хмыкнул. «Чего ты меня взглядом сверлишь? Говорю же, не было». Понятия не имею, откуда у Галатея такой камень рода или что у нее там. С каждой пройденной минутой количество орудий росло все больше и больше. Причем в большинстве своем они появлялись в той части штара что накрыла собой часть Перми. Автоматические орудия принялись расстреливать орды зараженных. Все было хорошо ровно до той минуты, как оператор дальней разведки заорал на всю рубку управления. «Бомбардировка!» По траектории минометного обстрела из Перми в сторону всех семи летающих крепостей неслись сотни массивных снарядов, опознанных системой как сжатая сила божественности. Супермутанты зараженных, наконец, показали себя.